Глава двадцать шестая «Женщина, как хорошая музыкальная пьеса, должна заканчиваться четко» Франц Шуберт «Они не попадут на деву?» Я был не в состоянии сразу осознать эти слова «Совершенно верно, малыш!» — подтвердил Аас, наливая себе еще вина «Но он же сам настроил искакун» «Да!» — надменно ухмыльнулся Аас Но прошлой ночью я сделал одно добавочное приготовление к этой схватке Я изменил обозначение на дисках Куда же они тогда попадут? Почем я знаю? Пожал плечами ас, сделав изрядный глоток вина Но держу пари, им понадобится много времени, чтобы найти дорогу обратно На искоку не много обозначений разных мест Но как же станды и квигли? «Танда сумеет позаботиться о Квигле», — заверил меня Аас. «Кроме того, у нее есть способность, и она может с ними выбраться, когда захочет». «Да, разумеется. Но я думаю, что она еще некоторое время повеселится. Не могу ее винить за это. Я и сам бы очень хотел посмотреть, как Квигли воспримет некоторые измерения». Он сделал очередной изрядный глоток вина. «Аас!» — воскликнул я, неожиданно сознав это. «Вино!» Что вино? А, не беспокойся, малыш, улыбнулся он. Я ведь уже потерял свои способности. Ты что, забыл? Кроме того, не думай же ты, что я отравил собственное вино. Ты отравил вино? Да. Это и было моё секретное оружие. Ты что, в самом деле поверил в эту ахинею насчёт Фромпера? И я, конечно, нет. Обиделся я. В действительности же, хотя я и знал, что фрумпель здесь ни при чем, я совершенно потерял всякое представление о том, что, кто и с кем мог такое сотворить на самом деле. «Держи, малыш!» Ас вручил мне кружку и взял кувшин. «Выпей и ты, ты сегодня хорошо поработал!» Я взял кружку, но как-то не мог заставить себя выпить. «А что ты все-таки подсыпал в вино?» — спросил я. «Порошок для шуток», — ответил Аас. «Насколько я могу судить, это то же самое снадобье, что испробовал на мне Гаркин. Его можно подмешать в вино, подсыпать в пищу или дать своей жертве вдохнуть дым». Я тут же вспомнил дым, клубившийся над жаровней в тот момент, когда материализовался Аас. «Как действует этот порошок?» «Разве ты не заметил, малыш?» Чуть склонив голову набок, посмотрел на меня Аас. «Он отнимает магические способности». «Навсегда?» «Конечно, нет!» — притворно возмутился Ас. «Всего на одно столетие!» «А существует противоядие?» «Его нет, по крайней мере, я не смог заставить хозяина ларька признаться, что у него оно есть. Может быть, когда ты получше овладеешь магией, мы вернемся на деву и выбьем у него ответ?» На несколько минут я задумался. Кажется, я получил ответы на все свои вопросы, кроме одного. «Скажи-ка, Ас...» «Да, малыш». «Что мы будем теперь делать?» «С чем?» — спросил Ас. «Я хочу сказать, что мы сами будем делать. С тех пор, как мы встретились, мы все время готовились к бою с Иштваном. Теперь это дело сделано. Чем мы теперь займемся?» «Что касается тебя, ученик?» — строго сказал Ас. «Ты будешь посвящать все свое время магии». Тебе еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем ты хотя бы приблизишься к статусу мастера. А что касается меня, ну, я полагаю, большая часть моего времени будет уходить на твое обучение. Он влил себе в глотку еще вина. На самом деле мы находимся в очень выгодном положении, констатировал он. Благодаря любезности Фрумпеля нам достался магический кристалл и еще тот никудышный меч, если мы перекопаем вещи дьявола И не действующее огнемое кольцо вставил я, «Хм», произнес Ас. Но я э, ну я отдал кольцо Танди. Отдал? переспросил я. Ты просто просто отдал? Ас пожал плечами. Я легкая добыча, спроси любого. Хм, хмыкнул я. У нас также есть боевой единорог, если мы захотим куда-нибудь отправиться. Поторопился продолжить Ас. И этот твой глупый дракон. «Глиб не глупый!» — горячо вступился я. «Ладно, ладно!» — не стал спорить Ас. «Твой умный и обаятельный дракон! Вот так-то лучше!» — проворчал я. «Провалиться мне, если я знаю, зачем нам отсюда куда-то уходить!» Заметил, оглядываясь кругом Аас. «Это заведение кажется мне достаточно приличным. У тебя будет для игры несколько хороших силовых линий, и, насколько я знаю Иштвана, здесь должен быть богатый винный погреб. Нам могла бы достаться куда худшая база». «У меня возник еще один вопрос. Слушай, Аас...» «Да, малыш?» «Несколько минут назад ты сказал, что хотел бы посмотреть, как Квигли воспримет другие измерения, и ты, кажется, неравнодушен к Танде». «Да?» — проворчал Аас. «Ну так что?» «Почему же ты не отправился вместе с ними? Ты не обязан был застревать в этом измерении?» «Иштван псих!» — подчеркнуто провозгласил Аас. «И я не люблю бесов!» «Ты думаешь, мне хотелось бы иметь их в качестве спутников? «Но ты же сказал, что Танда может путешествовать по измерениям сама по себе. «Разве вы с ней не могли бы...» «Ну ладно, — перебил меня Ас. ты хочешь, чтобы я это сказал? «Я остался здесь из-за тебя. «Почему? «Потому что ты еще не дорос до путешествий по измерениям «и не дорастешь пока. «Я имею в виду, почему ты вообще остался со мной? «Почему? «Потому что ты мой ученик, вот почему» ас казалось искренне рассердился мы заключили договор помнишь ты обещал помочь мне против Иштвана, а я должен был обучить тебя магии так вот ты свою часть выполнил и теперь я собираюсь выполнить свою я собираюсь обучить тебя магии даже если это убьет тебя или меня что более вероятно да ас поспешно согласился я кроме того пробурчал он отпивая очередной глоток вина ты мне нравишься прости переспросил я я не совсем расслышал что ты сказал «Значит, будь повнимательнее!» — рявкнул ас «Я сказал, пей свое вино и дай что-нибудь поесть этому своему глупому дракону. Я дозволяю тебе одну. Не сбейся со счета одну ночь на празднование победы. А завтра с утра пораньше начнем работать всерьез». «Да, ас послушно сказал я. «И малыш!» — усмехнулся ас «Не беспокойся, скучно не будет. Искать приключений нам не придется. В нашем ремесле обычно приключения». Сами находят нас. У меня было нехорошее ощущение, что он прав di pensiero sempre reule immobile legge a droviso in piano in riso e men la donna immobile malvento, di pensiero a di pensiero Here